Советский полпред, основываясь на многочисленных беседах и наблюдениях, делает вывод о том, что не исключена возможность закулисного соглашения правительства Паппена с Гитлером и передачи последнему всей власти. 20 ноября 1932 года он снова сообщает Москву. «Здесь ведется политика не только на то, чтобы привлечь фашистов к власти», но и на то, чтобы новый кабинет возглавил Гитлер. Документы внешней политики СССР. Том 15, страница 620-621. Вейморская буржуазная республика, это уже ни у кого не вызывало сомнений, доживала свои последние дни. Официальные советско-германские связи в период Веймарской республики 1919-1933 годы характеризовались определенной неустойчивостью и, несмотря на их в основном поступательное развитие, были подвержены резким колебаниям. Отношения между народами двух стран являли собой совсем другую картину. Еще в начале 20-х годов, помимо Заграничного комитета пролетарской помощи, в Германии возникли первые общества дружбы и сотрудничества с советской страной, целью которых было поддерживать и развивать культурные и научные отношения с первым государством рабочих и крестьян. 1 июня 1923 года в Берлине на учредительном заседании Общества друзей Новой России был образован временный рабочий комитет, в который вошли доктор Хелена Штекер, Союз защиты матерей, доктор Макс Осборн, Макс Бартель и Лемман Лукас. Членами общества стали такие выдающиеся деятели науки и культуры, как Альберт Эйнштейн, Томас Манн, Кете Кольвиц, Пауль Ойстрах, Арнольд Цвейк, Анна Зегерс и Аганас Бехер. В июле 1925 года Энштейн Манн Келлерман и другие видные ученые и писатели Германии опубликовали следующее воззвание. В течение нескольких лет в России происходит экономический и духовный подъем, который привлекает внимание всего цивилизованного мира. Однако до сих пор невозможно было в достаточной степени ознакомиться с разносторонней деятельностью по созданию новых форм экономики и жизни. Война разорвала связи между народами, затруднила возможности для общения. В то время как до войны в Германии проявлялся лишь случайный и разрозненный интерес к России, у рабочих политической обстановки, а у интеллигенции к творчеству Льва Толстого, Достоевского, Горького и других, сегодня налицо со всех сторон более общая и сильная потребность, во взаимных контактах. В Советской России внимание широких масс Германии явилось следствием пробужденного общественным переворотом элементарного стремления к знаниям и образованию. То же самое можно сказать и обо всех слоях работников умственного труда. Каждый, кто едет сегодня в СССР, получает подтверждение этому. В последнее время Переведены и частично изданы советскими государственными издательствами многочисленные труды немецких ученых, инженеров, педагогов, писателей. Различные делегации постоянно направляются в Германию. Нашим народам есть что дать, и они могут кое-что получить друг от друга. Германия с ее высокоразвитой культурой и техникой, Ее высококачественной продукции, которая не находит достаточного применения в самой стране, могла бы получить в Советском Союзе достаточный простор для реализации своих возможностей. Когда в Советской России разразился голод, Германия проявила готовность оказать помощь. Немецкие врачи пытались, иногда ценой своей жизни, приостановить эпидемии в районах, где свирепствовал голод. Эти события продолжают жить в сознании советского народа. Чтобы способствовать экономическому и духовному подъему обеих стран, чтобы устранить губительные последствия мировой войны,